Хикс приблизился к креслу водителя и, действуя мягко, но настойчиво, отвел ей руку от управления акселератором. Лицо Рипли было смертельно бледным. Она обернулась. «Все в порядке», – уверял он. «Мы прорвались. Они позади. Я не думаю, что они дадут бой на открытом пространстве. Успокойся. Мы далеко не уедем на этой таратайке». По мере того, как транспортер замедлял ход, скрежет нарастал. Она внимательно вслушалась. Не спрашивай меня, что это такое. Я оператор, а не механик. Хикс повернул ухо в ту сторону, откуда доносился звук. Кажется, сломалась какая-то ось или две. Но я действительно удивлен, что мы не оставили все днище этой крошки где-нибудь на уровне Б. Она все же крепко сработана. Недостаточно крепко. Это был голос Берка доносившийся из пассажирского отсека. «Никто не ожидал встретить здесь таких тварей. Никогда!» хикс наклонился к консоли и покрутил ручки внешнего обзора. Транспортер ужасно выглядел снаружи, закопченный, прожженной кислотой. Раньше он казался неуязвимым. Теперь это была всего лишь груда металлолома. Рипли повернул свое кресло, взглянул на пустое сиденье рядом с собой затем посмотрела назад вдоль прохода. «Ящерка! Где ящерка?» Ящерка забралась в щель между сиденьем водителя и стенкой. Она дрожала и была ужасно напугана, но настороже. Она была в здравом уме и осознавала происходящее. Рипли подумала, что девочка, несомненно, была свидетелем более страшных событий, когда чужие истребляли колонию. Видела ли она на мониторах, как солдаты, уничтожили комнату чужих с коконами? Видела ли она лицо женщины, которая в вагоне шептала Дитрих последние слова? Что, если эта женщина была... Но этого не могло быть. Если бы это было так, вряд ли ящерка была бы сейчас в сознании. Она ушла бы от них в небытие, быть может, навсегда. Ты в порядке? Иногда приходится задавать подобные вопросы. Кроме того, Ей было просто необходимо услышать ответ ребенка. В ответ ящерка подняла кверху большой палец, словно используя тишину в качестве защитного механизма. Рипли не принуждала ее говорить. Она осталась в живых там, где все вокруг нее погибли, потому что умела хранить молчание. Мне нужно посмотреть, что с остальными, сказала она девочке. С тобой все будет хорошо? Теперь в ответ кивок, сопровождаемый слабой застенчивой улыбкой. От этой улыбки у Рипли в горле стал комок. Она старалась скрыть свои чувства, потому что сейчас было не время расслабляться. Это можно будет сделать, когда они будут в безопасности на борту Сулаку. Хорошо, я сейчас вернусь. Если тебе надоест сидеть здесь, вылезай иди к нам, ладно? На лице девочки появилась легкая улыбка. Она энергично кивнула, но осталась на своем месте. Она по-прежнему верила своему инстинкту сильнее, чем любому взрослому. Рипли не обиделась. Она расстегнула ремни и пошла вдоль прохода. Хадсон стоял в стороне, рассматривая свою руку. Тот факт, что она вообще у него была, означал, что кислота лишь слегка обожгла ее. Он переживал последние 20 минут своей жизни, снова и снова прокручивая в памяти каждую секунду, и не в силах поверить, что видел все это. Она услышала, как он бормочет себе под нос. «Не могу поверить. Этого не было. Этого не было, парень!» Берг подошел взглянуть на поврежденную руку техника скорее из любопытства, чем из сочувствия. Хадсон резко отвернулся от него. «У меня все в порядке. Убирайтесь!» Берг поджал губы. Он хотел видеть, но не мог заставить Хадсона показать руку. «Лучше, чтобы кто-нибудь осмотрел тебя. Могут быть побочные эффекты, возможно, отравление». «Да? Если это так, то лучше найдите мне пакет первой помощи, я впрысну антидот. Дитрих наш медтехник». Он споткнулся на этих словах, и его гнев утих. «Была медтехником. Вонючие клопы». Хикс склонился над неподвижным горманом, нащупывая его пульс. Рибли подошла к ним. «Что с ним?» – спросила она тихо. Сердцебиение медленное, но ровное. Дыхание тоже. С остальными жизненными функциями также. Все процессы замедлены, но регулярны. Он жив. Если бы я не знал этого, я бы подумал, что он спит. Но он не спит. Я думаю, это паралич». Васкис оттолкнул их в сторону и схватил лейтенанта за шиворот. Ярость душила ее, не давала ей даже крикнуть. Он, покойник, вот что! Она приподняла гормона одной рукой, а другой отвесила ему за трещину. Проснись, ублюдок! Просыпайся! Я убью тебя куча дерьма! Хикс втиснулся между ней и неподвижным лейтенантом. Голос его звучал мягко, но глаза смотрели на оператора смарта решительно. Успокойся, отойди, сейчас же! Их взгляды скрестились. Васкис еще держала Гормана, но что-то уже подавило ее ярость. Она была морским пехотинцем, а они живут по законам. Законы эти просты. Эйпан погиб, и его место занял хикс «Не стоит он того, чтобы пачкаться об него», — пробормотала она наконец. Она отпустила ворот лейтенанта, и его голова ударилась о пол. Васкис пошла прочь, бормоча про себя проклятие. Рипли не сомневалась, что не вмешайся вовремя Хигкс, Васкис забила бы лейтенанта насмерть. Так как Васкис больше не мешал им, Рипли расстегнул его комбинезон. На его плече виднелись уже затянувшиеся царапины. Похоже, его ужалил кто-то или что-то. Интересно, я не знала что они это умеют. Эй! Взволнованный возглас заставил ее и Хигса повернуться к пульту управления. Там стоял Хадсон. Он угримо рассматривал биомониторы и видеоэкраны, и что-то привлекло его внимание. Он махнул рукой своим товарищам. «Смотрите, Кроу и Дитрих не погибли, парни!» Он показал на ползущие биолинии. «Наверное, они как Горман. Их жизненные процессы замедлены, но они живы!» Голос его дрожал от волнения. «Если они не погибли, это значит...» Компьютерного техника охватило смешанное чувство гнева и печали. Его начало трясти. Он был на грани истерики. Все они с трудом сдерживали себя от приступа безумия. Рипли знала, что означают эти сонные линии на мониторах. Она пыталась объяснить это, избегая взгляда Хатсона. «Им уже нельзя помочь. Почему? Они ведь еще живы!» «Не думайте об этом. Они сейчас в коконах, как остальные» как те колонисты, которых вы видели замурованными в стене. Вы ни черта не можете с этим поделать. Никто не может. Радуйтесь, что вы сами здесь, а не там с ними. Если бы Дитрих была здесь, она бы знала, что не сможет вам помочь. Этого не может быть, уговаривал себя компьютерный техник. Рипли отвернулась от него. Ее глаза встретились с глазами Васкис. В одном этом взгляде было все, о чем могли сказать две женщины. На этот раз отвернулась Васкис.